Двор был радиофицирован, и чтобы гости, сидевшие в задних рядах, находились в курсе событий, виктуар Плащицин, держа в руке микрофон, рассказывал о ходе подготовки. «На вышке стоял бледный поэт переменный, ведь по штату он числился крыловедом-испытателем и теперь должен был выполнить свои прямые обязанности».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 Он привез правое крыло, выполненное Быткомбинатом Зорница. Вскоре въехал второй грузовик, он доставил левое крыло, произведенное объединением рассвет. Автокраном крылья подали на вышку, и два сотрудника, крыловет-антиаварищик и крыловет-эксплуатационник, стали навьючивать их на поэта Переменного.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 крыльям и славе ты же вон со двора сам несклонный возглавил заведение ура